Может, ну его нахрен, напряжем того же Мосина или кого помоложе найдем и сделаем свой. Какой-нибудь СГ или ПК. То есть их устройство я представлял довольно смутно, потому как СГ никогда вживую не видел, а от ПК остались неотчетливые воспоминания по неполной сборке-разборке еще со времен училища. Но неужто ничего, пусть и более простого, изобразить не сможем? Однако, немного подумав, решил не отступать от плана. Любое новое оружие, как и вообще любое новое техническое устройство, всегда страдает кучей детских болезней. А результаты поздней доработки этого технического устройства я знаю. Так что сомнения похерить, а изобретателя брать теплыми руками, ч т о б не дергался. Тем более, что Эван Андрюша со скучающим видом ему что-то вещает. «Небось, рассказывает, что я получил письмо от графа Н.Н., каково и д е сообщает мне о результатах испытаний детища господина Максима в Германии, а также о том, что сие изобретение господина Максима не произвело на господ прусских офицеров и генералов никакого положительного воздействия. А вот к нему подключился Петенька». Я усмехнулся про себя. «Все идет по плану. Петенька выступал не как дуболом, а как интеллектуал». Он должен был сообщить американцу, что согласно исследованиям господина Драгомирова, извольте взглянуть, господин Максим, вон тот с роскошными усами и лысиной, наш самый главный военный авторитет. Так вот он провел исследование использования оружия п е х о т о й в австро-прусской и франко-прусской войнах и выяснил, что гораздо более скорострельные французские винтовки французам никак не помогли. Потери тех же австрияков от огня пехоты были почти вровень с потерями пруссаков от такого же огня, несмотря на то, что в австро-прусской войне преимущество в стрелковом оружии было у пруссаков. Все р е ш и л о артиллерия, да-с. Да и что тут говорить, по воздействию на пехоту ваше орудие, господин Максим, никак не превосходит, скажем, ту же пушку покойного Барановского. Но посудите сами. Скорострельность в ней 5 выстрелов в минуту, в каждой шрапнеле 88 пуль. Итого выходит на круг 440 пуль в минуту, больше, чем у вашего орудия, аж на сотню. А дальность? Нет, вряд ли кто заинтересуется вашим орудием, господин Максим. Короче, Андрюша и Петенька сейчас изливали на изобретателя все то, что мы с ними подробно обсудили еще несколько дней назад. А вчера даже п р е п е т и р о в а л и Ну а куда деваться-то? Это у меня почти д д в а т и л е т н и й опыт деловых переговоров. Ребята же хоть и талантливы, но пока еще молоды и неопытны. За ними глаз да глаз нужен. Я двинулся в сторону американца. Честно говоря, х а й р о м сейчас выглядел не очень. В глазах этого высокого, сильного мужчины стояла обреченность. Но еще бы, его рекламная поездка по крупнейшим государствам мира – Великобритании, Франции, Германии и России закончилось полным провалом. Никто особенно не заинтересовался его скорострельным орудием, разработкой которого он занимался с 1873 года и в которое вложил столько своего таланта, времени и, чего уж говорить, денег. С последними у него в настоящий момент было очень напряженно. Причем, как он понял из пояснений второго молодого русского – Его крах был вполне обоснован. Оказывается, здесь, в Европе, уделяют куда больше внимания развитию артиллерии и возлагают на нее куда больше надежд, чем на оружие пехоты. Какой контраст с его родными североамериканскими Соединенными Штатами. Любой американец, даже армейский офицер, в первую очередь полагается на свой старый добрый кольт или винчестер, а уж потом на пушки, которыми командует какой-нибудь генерал. Кольт-то, он всегда с тобой, не подведет, а пушки могут и не успеть. А он-то все голову ломал, не понимая, отчего его столь великое изобретение встречает повсеместно столь прохладный прием. Я подхватил господина изобретателя под локоток и осведомился по-английски. — Ну что, господин Максим, как вам в нашей России? — Я... Американец не сразу переключился со своих грустных мыслей, поэтому слегка запнулся и лишь потом попытался перейти на светские темы. Ну, у вас очень-очень интересная страна. Климат, как в моем родном Сангервилле. У нас там тоже много сосен. Мэн так и называют «Сосновый штат». «А, ну так вы можете чувствовать себя как дома», – воодушевился я. «А знаете что, мистер Максим, я приглашаю вас завтра на обед. Поговорим об искусстве». «Я тут по случаю приобрел несколько работ господина Мане. Очень, очень модный французский художник. Пишет в новом и чрезвычайно модном нынче стиле е импресс i o n то есть «впечатление». Американец шел рядом, делая вид, что внимательно слушает высокопоставленную особу». а я молол языком, приглядываясь к собеседнику. Ему явно было не до светских раутов. Наконец он улучил момент и попытался вернуть меня к своим баранам. «Ваше императорское высочество, могу ли я рассчитывать, что вы проинформируете его величество о моем изобретении?» Я удивленно воззрился на собеседника. «А зачем вам это, мой дорогой друг?» Вы же сами видите, что ваше изобретение не имеет никакой военной пользы. Нет, в ваших североамериканских штатах против толп диких индейцев может быть. Но на поле боя европейских армий... А а вы сами не желаете? Я не дал ему договорить, пренебрежительно махнув рукой. Я, дорогой мой, генерал-адмирал, то есть командующий флотом. Мое дело корабли, а на кораблях царствуют пушки. К тому же, тут я доверительно склонился к его плечу. Должен вам сказать, что мне сейчас не до кораблей. Вы, наверное, слышали, что в моем охотничьем поместье в Южной Африке обнаружены золотые россыпи, и я гордо выпрямился. Максим несколько мгновений озадаченно смотрел на меня, а затем в его глазах мелькнуло нечто... «Ваше императорское высочество», — воодушевленно заговорил он, — «я должен вам сказать, что вы совершенно правы. Это оружие лучше всего покажет себя именно против толп дикарей. Оно...» Я слушал его с легкой рассеянной улыбкой. Главное было сказано. Теперь мистер Максим видел перед собой не столько некое лицо, способное проложить ему дорогу к серьезному заказу, а... Кошелек с ушками. Вот такие простенькие приемчики и создали славу вполне себе незамысловатой психологической методики под названием «НЛП». Сначала человек приводится в необходимое психологическое состояние. Затем в его подготовленную психику забрасывается несколько крючков, после чего он сам, не под принуждением, н и под гипнозом, вообще без какого бы то ни было воздействия, а лишь реагируя на полученную информацию и вроде как на собственную ее интерпретацию, поступает так, как тебе нужно. Нет, это не магия, и даже слегка разбирающийся в этом человек – вполне может противостоять подобному воздействию. Но откуда здесь, в этом времени, найдутся разбирающиеся? Обед с Максимом прошел просто блестяще. Вечером Андрей с Петенькой, увязавшиеся за американцем после окончания демонстрации, еще немного обработали клиента, упомянув, что великий князь в принципе мягок, И ж а л у ю т изобретателей, вот недавно выкупил какой-то патент, с коим не знает, что делать, а также сторонник технического прогресса. Да и сами они готовы поспособствовать тому, чтобы он заинтересовался изобретением господина Максима. Чем ребята усердно и занимались весь обед, расхваливая мне перспективы изобретения господина Максима против толп злобных негров. Я же светски й отшучивался. Наконец в разговор вступил сам изобретатель. «Ваше императорское высочество», — решительно начал он, — «я бы хотел сделать вам предложение купить у меня патент на автоматическую картечницу». Столовой тут же установилась тишина. Я положил в рот кусочек перепелки, прожевал, проглотил, промокнул губы салфеткой и недоуменно уставился на Максима. «Значит, вы мне предлагаете купить патент? Но позвольте, друг мой, зачем он мне?» «Ваше императорское высочество, вам совершенно необходимо вооружить охрану своего поместья моими орудиями», — горячо заверил Максим. «Вы же сами сказали, что мое изобретение лучше всего покажется против толп дикарей». «На это есть пушки», — небрежно отозвался я. Максим улыбнулся. Похоже, он обдумал аргументацию. «Пушки для обслуживания требуют нескольких человек, коих придется п р и в е с т и в дикие земли вместо работников или поселенцев. Их требуется кормить, им требуется платить. м о ё же орудие вполне может обслуживаться одним человеком». Далее, превосходство пушек заключается в том, что они способны разрушать укрепления – «Дикие же племена не имеют таковых и не имеют привычки их строить. Но позвольте, мой друг, зачем мне ваш патент? В конце концов, сколько мне понадобится ваших к а р т и ч н и ц для охраны поместья? Пять, десять? Я закажу их вам!» Тут я запнулся и, пожав плечами, добавил. «Конечно же, после того, как ваше изобретение станет более надежным. С той надежностью, которая имеется у него сейчас...» «Картечницы Нортфельда, право, будут предпочтительнее». «Вы не понимаете, ваше императорское высочество», — вскинулся изобретатель. «Сам факт того, что вы будете использовать мои картечные орудия для защиты своего поместья от дикарей, подвигнет других заказать их себе, так что вы сможете получить доход от продажи моих орудий. и И на каком же заводе мне их производить?» — усмехнулся я. «Опять же, сколько таких орудий закажут другие? Пятьдесят? Много сто? И для сего строить завод? Дороговато выходит!» Я покачал головой и задумался. В столовой снова установилась напряженная тишина, а затем я внезапно спросил «А сколько вы хотите-то за патент?» Максим вздрогнул, облизнул губы и хрипло произнес с «Пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, и я готов продать права на производство пулеметов только на территории России». «Сколько?» Я ошарашенно уставился на него. «Ну, наглец! В это время за фунт стерлингов давали более десяти рублей. Он хочет от меня за патент на эту сырую полусамоделку более полумиллиона рублей. Да я лучше в Мосина вложусь». «Ваше императорское!» — начал Максим. «А если серьезно?» — иронично произнес я. Американец покраснел, побледнел, выдохнул и тихо произнес. «Двадцать пятнадцать тысяч!» Я возвел очи горе. Максим напряженно смотрел на меня. «Хорошо!» — вздохнул я. «Я помогу вам. Испытываю, знаете ли, некую слабость к изобретателям. Но два условия. Максим подался вперед. «Первое. Вы продадите мне патент на производство пулеметов не только в России, но и, скажем, в Германии». Я сделал паузу. У Максима задергался глаз. Я молча смотрел на изобретателя. «Согласен». Наконец выдавил он. «И второе. Вы доведете образец до ума. Во-первых, меня не устраивает надежность. Во-вторых... «Вы переконструируете пулемет под патрон на бездымном порохе. И в-третьих, я прищелкнул пальцами. Уж больно он у вас тяжелый и громоздкий. Особенно задняя часть, в которой находится механизм. Вы уж как-нибудь попытайтесь ее уменьшить и облегчить. Не в ущерб надежности, конечно». Максим побагровел и раскрыл рот, попытавшись что-то сказать, но я не дал ему этого сделать. «Кстати, как скоро вам нужны средства?» Он шумно выпустил воздух из груди и с трудом произнес «Мне бы хотелось поскорее». «Какие проблемы, дорогой друг?» — улыбнулся я и приказал адъютанту. «Дима, пошлите кого-нибудь в банк, пусть привезут 15 тысяч фунтов стерлингов. И застряпчем тоже пошлите». После чего развернулся к Максиму и снова лучезарно улыбнулся ему. «С усовершенствованием я вас не тороплю». Года вам хватит, вот через год и предоставите мне для испытаний 10 образцов под новый патрон с бездымным порохом. Какой, уточните в нашем главном а р т и л л е р и й с к о м управлении. Я не слишком в курсе, что они там планируют. В очередной раз улыбнувшись, я слегка подсластил пилюлю. А если представленные образцы меня удовлетворят, заплачу вам за каждый еще по тысяче фунтов стерлингов. Только постарайтесь сделать так, чтобы они были не слишком дороги в производстве. Что ж, если все пойдет хорошо, я отобью расходы на патент уже при производстве первых 15 пулеметов. Ну ладно, первые сотни или двух. Не буду же я с родного государства брать столько, сколько собирался этот кровопийца. А на немецких и вообще заработаю. Просто надо будет зарегистрировать фирму где-нибудь в Швейцарии и официально продать ей патентные права на производство пулеметов на территории Германии, а затем поддерживать эти патентные права года до д д в а а ц т о г о Ей-богу, патентные выплаты за время Первой мировой войны достигнут астрономических цифр. А просто придержать патент смысла нет. Уж чего-чего, а пулемет для себя немцы в любом случае разработают. Французы вон без Максима обошлись, так что пусть хотя бы так заплатят.